Глава четвертая. И все-таки, вопреки всем стараниям, мать пробыла дома три дня. Она держалась подальше от окон, а отец не допускал гостей дальше передней, объясняя свое решение тем, что на слуг напала хворь, и друзья могут зайти к ним на следующей неделе, когда дом очистится от возможной заразы. Суженую это разместили в одной из гостевых спален с видом на кухонное подворье. Поэтому увидеть гостью с улицы было невозможно. Эти дни прошли в закрытых обсуждениях. Иной раз на них присутствовали Гаррет и его младший брат Вэш. Иногда один Гаррет наблюдал, как мать, отец и дядя Робсон грызут друг друга в жарких спорах. А зачастую на совет не приглашали даже его. Замысел, на котором семья основывала свое будущее, был таким. Они заключают союз с инлийским племенем, что кочевало по заснеженным трактам между Китамаром и Дальним Кетелем. Свадьба Ириты Гаррета скрепит этот союз кровными узами. Будь все по-человечески, у них сперва народились бы дети, но баланс счетов не давал времени ждать. В качестве приданого инлиски проведут для своих новых китамарских родичей левтов зимний караван. Зимние караваны были отчаянным на грани безнадежности предприятием. Восемь лет назад дом «Картан» снарядил один такой, с десятью фургонами под началом опытного вожатого. Когда повозки, коней, товары и самого караванщика поглотил снежный буран, «Картаны» распродали остатки имущества и ушли наниматься на службу к другим купцам. Их дом пал. Но с караванщиком индийским, северными лошадками и средствами немногих избранных союзников-вкладчиков лефты способны были удачно провернуть дельцы, на котором запнулись картаны. Пряности, шелк, квасцы и лекарственные травы прибудут за месяцы до товара конкурентов. Семья сможет распоряжаться годовыми контрактами, развести уже лежащие на складе товары и получить достаточно чистой прибыли чтобы закрыть долги и вдобавок обеспечить вложения на следующий год. И да, им приходилось тщательно выбирать, чьи средства привлекать себе в помощь. Дядя Робсон хотел пригласить Акаса Дюраля, но отец отказал ему. Мать настаивала на встрече с Берис Алория, и дядя Робсон в лицо назвал ее идиоткой. «Никто не берет денег у священников и знати», в надежде оказаться с прибытком. Когда, наконец, распрощавшись, мать в плаще с капюшоном выскользнула из дома в утренний мрак, план был составлен только наполовину. Однако дядя Робсон с отцом четко держали в уме предстоящие задачи и встречи. Этапы пути были намечены, установлены временные рамки. Сроки, когда необходимо собрать деньги — когда матери и ее поверенным в дальнем кетеле отправят заказы и когда должен будет прибыть караван. Среди этих дат и заданий имелся момент, когда Гаррету следовало предстать перед маленьким семейным алтарем в присутствии свидетеля-северянина, а нанятому дяде священнику было поручено соединить жизнь Гаррета и Ирит, дочери Сау, узами брака. Это было столь же весомо, как размещение закладной или уплата отчислений в гильдию лодочников. На повестке стоял деловой вопрос. «Тебе придется с ней спать», — сказал Вэш. «Сам понимаешь, им нужны будут дети». «Я знаю», — сказал Гаррет. Вэш появился на свет годом позже Гаррета, но порой казался гораздо моложе. У него были материнские глаза и скулы дяди Робсона, и даже плечами он пожимал, как мать. «Думаешь, сумеешь выдержать?» «Что? Все твои дети будут наполовину инлисками? Выглядеть будут, как Сэррия?» Гаррет бросил взгляд на дверь. Они сидели в малом зале. Никого не было слышно, но Сэррия, домоправительница и глава над прислугой, умела ступать тихонько, когда ей хотелось. Серрия не полуинлиска!» «Она частично инлиска», — сказал Вэш. «Меньше чем наполовину, на треть». Вэш сморщил нос. «По-моему, там считается немного не так». «Не знаю я, кто она, и мне все равно, она прислуга. А это... это дом Левт. Это наша семья. Ныне и вовеки. Мы больше не будем ханчами». «Перестанем быть», — подтвердил Вэш. «Я в этом особой беды не вижу», — сказал Гард Лично я. А вот другие не одобрят и будут глядеть на нас сверху вниз. А подумай, каково ей. Породниться с семьей городских задохликов вроде нас. Мы даже кос сами не доим. Должно быть, выражение лица Гаррета подсказало брату, что черта пройдена, потому что Вэш примирительно вскинул руки. Что отразилось на его лице Гаррет не разобрал. Возможно, жалость. «Мы делаем то, что должны ради дела», — проговорил он. «То, что должны», — эхом отозвался его брат. А поэтому Гаррет не знал, что еще сказать. Встал из-за стола и вышел. От тяжести слегка ломило плечи и скулы. Девчонке Ирит не разрешалось покидать дом. Тоже относилась к ее пожилой сопровождающей. Однако, когда он вошел к ней в комнату, там оказалась одна только серия. Она собирала в резной каменной вазе букет цветов с широкими лепестками. Заметив вошедшего Гаррета, экономка вскинула бровь, и появилось зловещее ощущение, будто она слышала, как юноша распространялся по поводу чистоты ее крови, даже находясь этажом ниже. «Я искал ее», — произнес он. Церия вновь занялась цветами, кивая на окно. «Вы найдете ее за домом». Гаррет подошел к окну. Ирит вместе со своей дуэньей сидела во дворе на каменной скамейке у грядок. Стояло позднее утро, солнце окрепло, и дневная знойная духота быстро копила злость. К полудню будет настоящая парилка. Ирит что-то перебирала руками. Возможно, сплетала тонкие кожаные шнурки. Он присмотрелся к кудрям ее волос, к широким скулам, Правую бровь пересекал шрам, будто кто-то стер кусочек кожи. Когда из-за забора донеслись звуки улицы, дребезжанье колес по булыжникам, голоса мужчин и женщин, она подняла голову, осматриваясь, словно ждала обнаружить кого-то или что-то поблизости. «Я стану твоим мужем до конца дней», — подумал Гаррет. «Буду засыпать, ты будешь со мной. Буду просыпаться, со мною ты». На каждом ужине, на каждом приеме, каждый день, навсегда. Эта мысль отскакивала от его сознания, как дождевая капля от натертой воском рогожи. Полная бессмыслица. «Я могу вам чем-то помочь?» — спросила Серия. «Нет, я всего лишь... Я думал провести...» «Не знаю, о чем я думал». «Мне позвать ее? «Нет», — сказал Гаррет, — «спущусь сам». «Как будет угодно». Когда он вышел во двор, Ирит замерла. Гаррет приближался к ней медленно, точно к собаке, что старался не спугнуть. Лицо Ирит было каменно бесстрастным, пустым. Дуэнья, шамкая зубами, уставилась в никуда, одновременно и сидя здесь, и отсутствуя. «Я хотел вас проведать». Медленно и с расстановкой обратился он к Ирит, кивками подчеркивая слова. «Может, вам что-то понадобилось?» Ирит единожды кивнула в ответ и быстро произнесла что-то неразборчивое. «Прошу прощения», — сказал Гаррет. «Я не говорю по... Ам...» Наставница ухмыльнулась и крякнула, помотав седыми, заплетенными в косы волосами, будто он пошутил. У Ирит зарумянились щеки, и она сложила руки по бокам. Гаррет не понимал, что сказал не так, пока Ирит не продолжила уже медленней, так что акцент не скрадывал слов. Спасибо, но у меня все есть. Да, конечно. Вам спасибо. Дуэнья опять хохотнула, теперь сопровождая его отступление. Гаррет побрел в домашнюю прохладу. Где-то поодаль разговаривали дядя Робсон с отцом, вернее, разговаривал отец, а дядя восклицал сердито и раздраженно. Он нашел Серию в передней. Схожу на улицу. Считаете это мудро? Меня что взяли в плен в собственном доме Серия? У меня есть друзья, есть дела, которыми надо заняться. Их это не отменяет. Немолодая женщина. Возраста матери или, вопреки седине, чуть помоложе, поджала губы. К горлу Гаррета подкатили назойливые извинения, но он проглотил их. Чему бы там внутри не взбрело, набить его голову хлопковой ватой, проронить простить он ему не позволит. «Понимаю». «Спасибо», — сказал Гаррет. А затем добавил. «Ей нужен учитель». «Сударь». «Ирит». Ей нужен учитель. Кто-нибудь, чтобы помочь ей вписаться. Нельзя выводить ее в общество такой, как сейчас. Нас это опозорит». «Да, по отношению к ней это будет жестоко», — поддержала его Сэррия. «Но мне кажется, ваш отец не разрешит показывать ее постороннему гувернёру». «Нам придется что-нибудь придумать», — сказал Гаррет. «Разумеется, я этим займусь». Городской страже принадлежали три рассредоточенные по Китамару казармы. Одна в коптильне, плоское и вытянутое сооружение из серого кирпича, стояла над каналом, забитым пеплом и отходами кузнец. Та, что на Камнерядье, служила конюшней ханчийских войск еще в те времена, когда Китамар был заурядной переправой и излюбленной целью набегов кочевых инлисков. Крупнейшая располагалась на южном краю Новорядья. Шириной почти в квартал она включала в себя просторную земляную площадку для упражнений, которую предохраняли от зарастания сорняком дисциплинарные взыскания. Сами жилые казармы уходили ввысь тремя этажами по белке под серой слюдой. В конюшнях стояли телеги, которыми пользовались арестанты, когда конвойные с бичами в руках вывозили их на очистку улиц и, теоретически, их порочных душ. Приказарменный двор, будто осуждающим взором жреца, смотрел на юг, на скверну Долгогорье, притечье и заодно в сторону больницы, за стену. Под палящим летним солнцем, раздетые по пояс стражи, тренировались утром и пополудни. Меч и лук, хлыст и бой без оружия. Городская стража постоянно выставляла на показ жестокость и силу, потому как вела войну, которой не суждено, невозможно было закончиться. Страх, внушаемый синими плащами самому лихому китамарскому отребью, был таким же оружием, как их мечи и стрекало, и в конечном счете служил одному — стабильности. А когда городской стражник не вышагивал по улицам, не взымал налоги и мзду, которую тратил на дрова и пищу, не упражнялся во дворе, то он частенько шел в баню. «Что с тобой приключилось?» — спросил Гаррет. Маур поглядел на него из прохладной купальни, моргая, как мышонок. Во всю его грудь ядовито темнел синяк с красными крапинами поврежденной кожи. «Ты про этот любовный засосик?» «Капитан Сеннит решил продемонстрировать новые боевые приемы, ответил Каниш. А Маур вызвался добровольцем. Общественную баню устилали желтые и зеленые плитки, и голоса гуляли по залам гулка, как в пещере. В мужском зале, а другого город не видел, стоял помостик с чашками питьевой воды и постоянный нерезкий запах мыла и тел. Зимой в горячем бассейне всегда было тесно. Мужчины откисали, болтали и отогревались от холода. Летом народу было поменьше, в основном в отсеке с прохладной водой. «Я бы выразился не так», — сказал Маур. «Меня поощрили показать мое ратное умение». Гаррет скинул полотенце и окунулся в воду, присоединяясь к друзьям. «И как прошло?» «Я показал свое ратное умение», — невозмутимо произнес Маур. Капитан намекнул на имеющиеся перспективы в моем развитии. Хорошо хоть плоской гранью лезвия. «Да», — отметил Маур, — «добрый поступок с его стороны». «А ты чем занимался?» — спросил Канниш, откидываясь спиной на плитку и, вытянув руки в обе стороны, точно купальня была его личным троном. «Тебя не было несколько дней». Гаррет наклонился поближе. «Да ничем. Так, дома сидел. «Вру на тебя никакой», — сказал Маур, — «реально убогий». «Да уж», — произнес Гаррет, — «у нас вообще жуткий бардак. Сейчас каждый день под папиной крышей все равно, что отдых под ливнем. Вдобавок все от меня чего-то хотят, а взамен получаешь шиш. А если я расскажу вам подробности, чего я страстно желаю, то нарушу семейную установку. Поэтому лучше я поторчу здесь, попялюсь на твою драную шкуру». Не так все и плохо, — сказал Маур. По ощущениям легче, чем с виду. Одно другому не мешает, — произнес незнакомый голос. Даже грызя на тебя до да блевоты, все равно будет легче, чем с виду. Человек, скользнувший в бассейн выглядел юным и немного рыхловатым, с недооформившимся в бородке пушком. Каниш протянул руку и новенький непринужденно по товарищески пожал ее и отпустил, А после вскинул подбородок на Гаррета. Кто такой? Гаррет Лефт, сказал Каниш. Наш старый друг. Гаррет, это Танан, он один из нас. Из вас? Ребята с патруля, сказал Танан. Мы прикрываем друг другу спину. Разумно, высказался Гаррет резче, чем собирался. Маур придвинулся, глядя то на Гаррета, то на нового парня. Его озабоченность должна была казаться смешной, однако никто не смеялся. «С Гарретом мы дружим целую вечность. В дальнейшем он станет главой купеческой компании. Дом Левт — значительная сила на рынке». «Ты чересчур великодушен», — сказал Гаррет. «Моя семья более-менее справляется с делами». «Я великодушен, зато он скромняга», — возразил Маур. «На самом деле их семья где-то между». «Однако мне не хотелось бы задираться, но уважаемого купца», — подал голос Таннен. «Обещаю, сделаю все, что в моих силах, чтобы Каниша с Мауром никто не зарезал, за исключением капитана. Против него я бессилен». Он огляделся, ожидая смеха, и, не дождавшись, смутился. На минуту бассейн показался занятым чужой компанией. «Не совершил ли Гаррет ошибку, придя сюда?» «Не то чтобы нам светили увлекательные приключения», — сказал Маур, разбавляя тишину. «Куда уж, пока...» — он указал на свою рану. Канниш подхватил его фразу. «Верно. Мы на пьяных обходах, пока капитан не удостоверится, что нам по плечу...» «Хоть что-нибудь», — вставил Маур. «Пока не убедится, что меня не забьет молотком любая уличная шпана». Слова на мгновение зависли в воздухе, как брошенный мяч а поймают его или нет, неизвестно. Гаррет почувствовал, как в груди что-то шевельнулось, и решил не обращать на это внимания. «Пьяные обходы?» «Кажись, кто-то полюбил устраивать разгульные оргии», — сказал Канниш, «что не касается нас никоим боком, за исключением того, что посиделки происходят на чужих складах, пристанях, и после них не любят убираться». «Капитан думает, что это шайка богатенькой молодежи, у кого денег побольше, чем у Мишка», — вставил Танан. «Похоже, заманчиво было бы получить туда приглашение», — сказал Гаррет чуточку расслабляясь. «Раньше, да, верно», — сказал Каниш. «Но теперь я дал присягу. Моя верность отныне принадлежит городу, что означает задачу найти тех, кто там безобразничает, и приволочь их за шиворот к магистрату». Не самая роскошная часть нашей работы, зато относительно мало шансов поймать заточку. Тебе надо сходить с нами. Из другого помещения донеслось эхо всплеска, а затем гулкий хохот. Гаррет посмотрел на высокие узкие окна и синее небо за ними. Мне нельзя с вами в патруль. Я не служитель порядка. Для нас это служба в рабочее время, сказал Канниш. «Для тебя прогулка по более-менее привычным местам. Уставом это не возбраняется». «К тому же ты не пожелаешь лучшей охраны», — Танн откинулся назад и раскинул руки. «Тебя будет сопровождать городская стража». Гаррет ухмыльнулся, желая, чтобы Таны охранял кого угодно только подальше от него. Однако тоска и отчужденность завели знакомство с новым товарищем. Он присоединился к Гаррету, И с этим надо было как-то мириться. Маур что-то буркнул под нос. В нетерпении или призывно. «Я», — проронил Гаррет, — «я полагаю, в прогулке ничего предосудительного нет. Я только не хочу быть там, где меня не желают видеть». Вдруг перед глазами встала, заслонив прочие мысли, внезапная картина. Ирит, дочь Сау. ее суровые глаза, сердито сжатые губы, не хочу быть там, где мне не рады». «С кем-с кем, а с тобой всегда здорово», — сказал Канниш и плеснул водой на Таннана с Мауром. «Ты-то побышковитие этих двух. Хорошо бы разок для разнообразия пообщаться на умные темы». Таннан заорал и плеснул в отместку, и вот они все уже почти что друзья. Гаррет погрузился в воду чуть ниже. Маур потрепал его по локтю. «А теперь серьезно с тобой все ладно? Гаррет улыбнулся и мотнул головой, но сам на этот вопрос ответить был не в силах.